Возьми данные о требуемой энергии и одновременно отдай приказ об эвакуации. Мы не можем рисковать большим числом работников. Салда испытывал чувство благоговения. Он был уничтожен. От недавней гордости не осталось и следа. Ни одна из этих предосторожностей не пришла ему на ум. Он хотел убедить Хеллстрома только в одном — отправка в генераторную наблюдателя, наделенного правом Вета на подачу энергии, не входила в его планы. «Возможно, тебе следует послать туда кого-нибудь более способного и с большим воображением», — сказал Салда. «Может быть, Эдда?» «Ты именно тот, кого я хочу там видеть», — сказал Хеллстром. Эд — специалист с большим опытом жизни во внешнем мире. Он может думать, как думают внешние, а ты — нет. У него ровный темперамент, и он редко переоценивает или недооценивает свои возможности. Одним словом, он уравновешен. Если мы переживем ближайшие несколько часов, «Нам потребуется в первую очередь именно это его качество. Я поручаю тебе выполнить мои приказания со всем возможным чтением. Я знаю, ты сможешь. Теперь возвращайся на свой пост». Салда распрямился и взглянул на лицо Хеллстрома с явными следами утомления. «Нельс, я не думаю...» стром мягко прервал его отчасти утомлением объясняется жесткий тон которым я с тобой разговариваю ты это должен принять во внимание ты мог связаться со мной по внутренней связи не оставляя свой пост истинный лидер прежде чем действовать рассматривает все возможности будь ты уже готовым лидером Ты бы поберег как мои силы, так и свои. Ты им станешь, и время между рассмотрением многих возможностей и принятием решения будет становиться все короче. «Я возвращаюсь на свой пост немедленно», — сказал Салда. Он стремительно направился к выходу. Уже на ходу Салда услышал возбужденные голоса наблюдателей. В их суматухе невозможно было разобрать что-либо связное. Прорвался один голос. «Кто еще может быть подключен?» Снова гвалт голосов. «Не все сразу!» — выкрикнул наблюдатель. «Пусть все они остаются на своих постах. Если мы бросимся на поиск без координатора, то будем мешать друг другу. Руководство мы будем осуществлять отсюда». Наблюдатель — молодая девушка из младшего командного состава, чье лицо возникло овальной маской на экране, привстала со стула, чтобы лучше видеть Хеллстрома. «Один из пленных сбежал из муравейника!» Хеллстром очутился рядом с ней так быстро, как позволила усталость. Салда замешкался в дверях. «Кто?» — потребовал Хеллстром, склоняясь над ней. «Джанверт! Следует нам снять работников и...» «Нет!» «Нельс, может быть, я?» предложил Салда. «Отправляйся на пост!» крикнул Хеллстром, не отрываясь от экрана, расположенного перед девушкой. Испуганный охранник возник на экране. Молодой мужчина с отметиной на плече, говорящей о его ранге. «Уровень — Уровень? — спросил Хеллстром. — Сорок два, — ответил работник на экране, — и у него есть Станворд. Не могу понять, как он смог убил двоих работников, тех, которые были посланы по, по, по вашему приказанию. — Понятно, — прервал его Хеллстром. Это были специалисты, которых он послал вниз. за джанвертом с целью его использования в качестве посланника что-то не сработало, и джанверд бежал.